Глава 22 вторая тем фактом, что скоро могу повстречаться с дедом и все выяснить про его задержание из первых рук, я решил не терять понапрасну время и навестить из Ростцова, потому что с моими бесконтрольными магическими всплесками надо было что-то делать, пока не случилась беда. Приподнятое настроение не смог снизить даже тот факт, что этот мудак Борзов застрелился, причем сделал это гад по всем правилам, размозжив себе полмозга, Даже если бы я хотел его допросить в посмертии, мне никого, кроме зомби первого уровня, поднять не удалось бы, который только мычит и слюной капает. Совсем как некоторые живые индивиды, если уж о высоком думать. До школы доехал без особых приключений. Из родцов оказался на месте, то есть сидел за столом, просматривая новостную ленту в нашем общем классе. «О, Керн, какими судьбами?» Он отложил свой приемник и кивнул на стул напротив него. «У меня проблемы, Ярослав Михайлович». Я сел не на предложенный стул, а за ближайший стол, положив руки на парту. «Ну, кто бы сомневался», — хмыкнул изразцов. «Великовозрастные ученики часто навещают родную школу, только когда у них проблемы появляются. Что у тебя стряслось?» «Мой резерв очень сильно увеличился, и появились неосознанные выбросы дара. Но только семейного, остальные я более-менее контролирую», — ответил я, сцепив пальцы рук. «Хм». Такое очень редко, но случается, особенно когда с даром многое целенаправленно работают. Он встал из-за стола и взял с полки тот самый прибор, которым проверял нас на самом первом уроке. «Так, посмотрим, что тут у нас». И принялся разглядывать меня через призму, зафиксированную на приборе. Прошло несколько минут, прежде чем он опустил руки и положил прибор на место. «И как?» – нетерпеливо спросил я, потому что подобное молчание от преподавателя мне не слишком понравилось. «Нормально». Израстцов пожал плечами и сел обратно за свой стол. «Резерв, да, увеличился и значительно. Скажем так, если бы у тебя сейчас те безумные чары смерти вырвались, то полгорода точно пострадало бы. Но я всегда говорил своим ученикам, что магия как мускулы. ее качать надо, а не сидеть на заднице, прибегая к дару только в крайнем случае. Да, трудно, да, сложно, да, страшно, но ничего не поделаешь». «Большинство пропускает мои лекции мимо ушей. Впрочем, как всегда, можно сказать, что я уже привык». «Но мне-то что делать?» – вклинялся я в его монолог про козлов-учеников. «Да ничего», – он потянулся. «Пара дней, и дары войдут в резонанс с увеличившимся резервом и перестанут шалить. Специально ничего делать не надо. Если сомневаешься, то сходи к Карпову. Он у себя должен быть». Это у вас внеочередные каникулы, а мы обязаны свои часы на рабочем месте отсиживать. Дурдом на выезде. И из снова погрузился в мировые новости. Не то чтобы я ему не доверял, но у меня все равно сложилось впечатление, что с шальными дарами лучше справлялся именно огневик. Поэтому я действительно решил сходить к нему, чтобы убедиться. Но, встав из запарта, не удержался и задал давно интересующий меня вопрос. А что с канализацией? Почему ее с такой периодичностью топит? Вот кто бы знал. Изразцов снова посмотрел на меня. «Эта гадская канализация стабильно раз в два месяца стала засоряться. А ведь раньше все нормально было. И что мы только не делали. Даже магии и трубы чистили. Все равно после двух месяцев снова где-то засор. Самое плохое, что непонятно, на каком уровне это происходит». «Ясно, что ничего не ясно», — резюмировал я. «До свидания, Ярослав Михайлович». Изразцов махнул рукой и в очередной раз погрузился в новости. У меня же промелькнула мысль о том, что если бы те же новости можно было посмотреть, например, красивая девушка или приятный мужчина хорошо поставленными голосами на фоне грандиозного пожара про этот самый пожар рассказывали, это было бы гораздо интересней. Мысль была настолько захватывающей, что я обдумывал ее со всех сторон до тех пор, пока не спустился в подвал, где располагалась комната огневика. Нужно Вольфу идею подкинуть. Если он заинтересуется и скажет, что это в принципе возможно осуществить, то мы больше денег заработаем на новинке, чем в том кургане хранилось. Да и потом останемся первым, а значит лучшим каналом. Да и новостной центр у меня к тому времени повторную аккредитацию пройдет. Пройдя еще немного, я огляделся по сторонам. Да чтоб тебе! Погрузившись в странные мечты, даже не заметил, что свернул куда-то не туда и иду по какому-то мрачному влажному коридору. Коридор был тускло освещен. Штукатурка кое-где осыпалась. По обе стороны виднелись металлические двери. Ни надписей, ни даже номеров, хоть как-то обозначающих, что здесь находится, я не увидел. Но, судя по всему, забрел я куда-то в технический сектор. К счастью, сзади меня коридор был представлен в единственном экземпляре, так что необходимо было всего лишь развернуться и пойти по нему до развилки, где я и свернул в правильную сторону. Сказано, сделано. Развернувшись, я пошел в обратном направлении, стараясь больше не загружаться странными мыслями. Я проходил под тусклой лампой, которая осветила часть стены, с которой осыпалась штукатурка. Подойдя ближе, сам не понимая, чем именно меня привлек именно этот участок стены, я принялся разглядывать кладку. Она была старой, вот что можно было о ней сказать. Гораздо старее, чем вся эта школа. Создавалось впечатление, что однажды на старом фундаменте со все еще приличным подвалом взяли и построили новое здание, которое и стало в итоге нашей школой. Хотя скорее всего так оно и было. На этом месте когда-то стояло роскошное поместье, с которым что-то случилось. Война или пожар, или еще какая-нибудь катастрофа. А это как-никак столица. Хозяева не стали ничего восстанавливать и продали землю вместе с остатками былой роскоши. А новые хозяева не стали заморачиваться с новым фундаментом. Старый-то еще нормальный, что зря деньги тратить. В целом я с ними согласен, но все демоны бездны. Неужели нельзя было более качественную реставрацию провести? Я уже хотел отойти от кладки, но тут потолоченный вращающийся фонарь повернулся и в очередной раз осветил этот участок. И вот тут-то я увидел, что же именно привлекло мое внимание. На одном из кирпичей я заметил древний полустертый рисунок. И все бы ничего, но мало ли какие рисунки можно в древних подземельях увидеть. Вот только именно этот был мне знаком. Проведя по нему пальцем, обрисовав контур, я тут же полез в карман, из которого достал тот самый медальон-ключ. Да, рисунок полностью совпадал. Причем, если на медальоне он был выпуклым, то здесь словно выдавленным в камне. На всякий случай, оглядевшись по сторонам и убедившись, что никто за мной не наблюдает, я приложил медальон к рисунку, слегка надавил и повернул. Вроде бы герои приключенческих рассказов именно так всегда делали, когда речь шла о подобных ключах. Послышался щелчок, и стена начала поворачиваться вовнутрь. Я едва успел вытащить медальон, когда она открыла проем. И тут древность кладки сыграла злую шутку как со мной, так и с руководством школы, потому что потревоженная впервые за очень много лет кладка начала обваливаться. Я отскочил в сторону, когда к моим ногам выкатилось пару камней. К счастью, обвал был небольшим и не привел к слишком катастрофическим последствиям, кроме того, что эту импровизированную дверь, похоже, заклинила навечно. Постояв возле прохода чуть подольше, но так и не дождавшись повторного обрушения, я осторожно подошел к нему. И тут до меня донеслись отвратительные миазмы, всегда сопровождающие канализацию. Охренеть просто. Я расхохотался, и мой смех отразился от стен коридора. Хотел, понимаешь ли, в сокровищницу попасть, а попал в древний коллектор. Но проверить все равно надо. Вдруг у бывшего хозяина такое чувство юмора, что он решил таким вот образом сокровища спрятать. Прежде всего, от жадных родственничков. Воров-то запахами дерьма не отпугнешь, особенно если они точно знают, что за запахом находятся сокровища так же, как и некоторых охотников за этими самыми сокровищами, в одного из которых я в определенные моменты начинаю превращаться. В проеме было темно, и я зажег пару светляков, которых запустил перед собой. Пробираться пришлось через тот самый завал, который заблокировал дверь. Когда же он был пройден, то идти стало посвободнее. Очутился я в таком же коридоре, из которого сюда попал. Похоже, многие строители думают одинаково, независимо от времени, в котором они строят свои шедевры. Запах все усиливался и в конце концов привел меня к отстойнику, из которого тёк ручеёк уже куда-то наружу. Я закрыл нос рукавом куртки. Запах здесь стоял такой, что глаза резало, и резко хотелось расстаться с тем чаем, который я выпил тихо на в лаборатории. Это был тупик, никуда больше этот коридор не вёл, и как бы я внимательно не осматривал стены, никаких знаков и замков, которые бы открывались медальонами, на этом коротком пути не было. «Зато я обнаружил причину вечных засоров. Трубы, ведущие к отстойнику, еще в новом коридоре сливались в одну каменную. Тут строители пошли гораздо дальше, чем я мог вообразить. Они использовали не только фундамент, но и вот этот остаток канализации. Идиоты. Часть кладки обвалилась и придавила небольшой отрезок общей новой трубы до того момента, как она впадала в старую». Завал так сильно сплющил эту несчастную трубу, что по ней могло проходить, так сказать, жидкое содержимое трубы, в то время как... эм... не совсем жидкое. Начинало попросту забивать трубы, пока не забивало до такого состояния, что и жидкое переставало уходить. Смачно выругавшись, я выбрался из коллектора и направился все таки к Карпову. Стоило мне зайти в его берлогу, как огневик сморщился и демонстративно прикрыл нос рукой. «А моему тебе не мешало бы иногда мыться?» Заявил он мне, когда я подошел поближе: Я нашел причину вечных засоров, мрачно сообщил я ему, так что вы должны меня благодарить, а не морщиться. Естественно, в канализации розами не пахнет. И в чем же причина? Карпов явно заинтересовался. В завале. Основную трубу придавило древней кладкой вот и весь ответ. Они видели вы этого, потому что трубу придавило стеной. Там, оказывается, дверь была. Когда я проходил мимо, снова начался небольшой обвал, и открылась дверь, которую немного заклинила. «Я, естественно, не мог пройти мимо и не заглянуть внутрь». Прозвучало все это довольно ядовито, зато довольно правдоподобно. «А что ты вообще делал в техническом коридоре?» На развилке свернул не туда, просто задумался. Карпов хмыкнул и вышел из-за своей кафедры. «Я бы мог тебя отправить домой в таком виде, но мне твои домашние этого не простят. Так, давай будем экстренно учиться быстрой очистке. Это бытовой навык, так что неважно, каким именно даром ты воспользуешься». Я кивнул, и некоторое время мы посвятили тому, чтобы от меня не несло, как от особо запашистого бомжа. После того, как я привел себя в божеский вид с помощью наставника, мы сели на каменную скамью. И хотя я знал, что от меня больше не воняет, мне казалось, что запах канализации навсегда поселился в носу. Ощущение было совершенно отвратительное. «Что тебя привело в школу в такой прекрасный день?» спросил Карпов. «У меня проблемы с резервом». Я повторил все то, что до этого рассказывал Израстцову. Карпов поднялся, вытащил такой же прибор, что и Израстцов, и внимательно меня исследовал. Наконец он опустил его и задумчиво произнес: «Поздравляю! Прекрасный пример упорного труда. А я всегда ученикам говорил, что магия как мускулы». «Да-да, я это уже слышал». Довольно грубо перебил я его. «Что мне с этим делать?» «Да ничего не делать», — пожал плечами Карпов. «Пара-тройка дней, и все само успокоится. Если сильно переживаешь, просто проведи эти дни дома всего-то». Я кивнул, выслушав точно такой же совет, что мне дал из разцов, и немного успокоился. Затем, подумав, немного осторожно спросил. «Там же все придется переделывать и кладку укреплять». Карпов прекрасно понял, о чем я говорю, и хмыкнул. «Да пускай меняют. Мне-то что. Я сообщу, на каком уровне проблемы, и пускай работают». «Времени у них навалом, чтобы школу к приему учеников после Нового года приготовить». Огневик встал и прошелся по классу. «Ты что-то еще хочешь узнать?» «Да». Я ненадолго замолчал, а потом выпалил. «Кому принадлежал особняк, прежде чем здесь школу построили на старом фундаменте?» «Морозовым». Карпов удивленно посмотрел на меня. «Ну да, я не знаю таких нюансов и что». «Большой и сильный клан. Был. Пока с шуйскими не сцепились». А уж когда один из последних глав клана исчез при загадочных обстоятельствах, да еще и вместе с наследником, совсем худо стало. Все, что известно, так это то, что однажды отец с сыном выехали из дома к сокровищнице клана, чтобы отвезти партию бриллиантов. У главы был ключ, сын вез бриллианты. Естественно, выехали не одни а с дружиной, но ну а домой никто не вернулся, ни один человек. Вдова обвинила Шуйских. но ну а кому какое дело до клана неудачника? Даже если и постарались, это уже ничего не изменит. А потом пожар случился. Скорее всего, поджог. Никто, к счастью, не погиб. Вдова намек поняла, забрала малолетних детей, распродала, что смогла, и уехала за границу. Все клан Морозовых вычеркнули из совета. «И куда же они поехали отсюда? В Тулу, что ли?» Я хмыкнул. «Может, и в Тулу. Кто его знает, где у них сокровищница была?» Карпов развел руками. «У кланов обычно много недвижимости». «Может, и в Туле у Морозовых что было. Например, доподлинно известно, что то жуткое серое здание, которое сейчас музей магии, долгое время как раз Морозовым и принадлежало. Вдова его императору тогда продала. Лично у меня от него мурашки по коже». Огневик передёрнулся. «Но я слышал, что это здание чуть ли не вечное, чуть ли не у истоков магии стояло. Легенды чаще всего придумываются. Один не так услышал, другой неправильно понял, и понеслось». Морозовский это дом, а о клане там разные слухи ходили. В летописях есть упоминания о том, что их даже пару раз обвиняли в использовании запрещенной магии, да и много разных слухов про пропавших детей и юных девушек. Сейчас сложно сказать, были ли эти слухи правдой или нет, тем более, что клана уже много столетий как нет. Карпов посмотрел на стену, и его снова передёрнуло. Но вот то, что в том сером доме произошло когда-то что-то очень нехорошее... «Это факт. Настолько нехорошее, что люди до сих пор это чувствуют и стараются обходить страшный особняк стороной». Я поблагодарил наставника и задумчиво вышел на улицу. Желание найти сокровищницу Морозовых постепенно превращалось для меня в дефикс. Я понимал это, но не спешил избавляться от такой, в общем-то, не слишком вредной для окружающих мании. Отъехав от школы, я вместо того, чтобы направиться домой, приехал на пустую площадь и припарковался на самом въезде на неё. С этого места зловещий музей был виден как на ладони. Не знаю, когда я наберусь смелости войти в него, но однажды это точно произойдет. Я решительно взялся за руль, чтобы уехать уже от этого выносящего мозг здания, когда внимание мое привлекла одинокая фигурка, быстрым шагом пересекающая площадь. Фигурка взбежала на крыльцо музея и начала возиться с сумочкой, вытаскивая большую связку ключей. Стройная молодая девушка, хорошенькая. Я оценил все это, когда она повернулась ко мне боком. И стало очень хорошо видно и ее лицо, и особенности фигурки. Наконец, она вытащила связку и принялась открывать массивную дверь. Получается, что это одна из хранительниц музея. Мои предположения подтвердились, когда она привычным жестом повесила на дверь табличку «Открыто» и после этого зашла внутрь. Надо бы узнать о ней побольше. Возможно, что эта куколка и будет моим ключом к проклятому дому. С этими мыслями я вырулил на дорогу и поехал уже, наконец, домой.